Глава 20. Китобои. С Теландером все было в норме, чего нельзя было сказать про одного из матросов. Плохо закрепленная рея сорвалась с мачты и, падая, попала ему по голове. Свернутые паруса смягчили удар, иначе вместо сотрясения и постельного режима парень отправился бы на тот свет. Когда пострадавшего принесли в его хижину, я дал строгое указание его жене, чтобы не давала ему вставать пару дней, и кормила прямо в постели. Выраженных неврологических симптомов у него не было, и он пришел в себя, когда я уже собирался покинуть хижину. Специально для него повторил указание не вставать, пригрозив, что накажу при нарушении режима. Пострадавший побледнел еще больше, и всеми словами, что были доступны в его рексиконе, постарался заверить, что режим не нарушит. «Герман, почему упала Рея?» Тиландер нахмурился. «Мы устанавливали баллисту, и нам мешал Фокштаг». Один из матросов, которого я послал ослабить Фокштаг на мачте, перепутал такелаж. Это моя вина, сэр. Все время забывая, в каком времени мы находимся. Трудно привыкнуть, что находишься в прошлом за десятки тысяч лет до рождения. Такое бывает со всеми. Не надо на себя брать вину, Герман. Лучше скажи, удалось ли установить баллисту? И куда будем крепить конец тросика на дракаре? Установили, сэр. Сейчас поставлю еще на корме. А трос можно крепить к железной скобе на Ахтерштевне. Я с скобу поставил на всякий случай. Может, со временем поставлю бушприт, чтобы ближе к отлегарю поставить клевер. Это даст нам возможность маневрировать против ветра. Хорошо. Я думаю, что киты появятся со дня на день. Нам бы добыть парочку, чтобы запастись жиром и мясом. Надолго могли бы забыть проблемы с освещением в хижинах. Есть, сэр. Дракар уже завтра будет полностью готов для охоты на китов. Главное, чтобы не приплыли. Приплывут. Никуда не денутся, Герман. Пожелав ему работать без травм, вернулся, чтобы немного отдохнуть. Последние два дня мною владела странная слабость. Но киты не приплыли на следующий день. Не приплывали и неделю подряд. Каждый день я сам спускался к берегу и всматривался в море, надеясь увидеть долгожданный фонтанчик воды и огромные туши. Но дни шли за днями, а киты так и не появлялись. Когда прошла неделя, а морские испылины так и не появились, я забыл о них и вернулся к повседневным делам. Поэтому, когда снова появился посыльный от Тиландера, решил, что в доках опять произошел несчастный случай. «Макса! Макса!» Мальчик был возбужден. «Большая рыба в соленой воде!» Прошло секунд пять, прежде чем я осознал, что речь о китах. Сказал мальчишке бежать обратно и готовить судно к выходу в море, стал собираться. Взял лук с отравленными стрелами. Затем подумал и отложил лук в сторону. «Лучше взять яд и намазать острие гарпуна». Для страховки, если кит вздумает атаковать Дракар, решил взять один из пулеметов калибра 12,7. Мощные бронебойные пули этого калибра спокойно достанут до самого сердца кита через всю толщу жира и мяса. Нагруженный как и шаг, таща пулемет с лентой, отправился к берегу, где уже суетились матросы, подхлестываемые Тиландером. Передав пулемет американцу, хорошо смазал главный гарпун. Баллиста не была заряжена, но гарпун был привязан к тросу, второй конец которого завязан на скобе. Десять минут спустя мы отчалили от пирса, и матросы взялись за весла без команды гонга, чтобы не пугать китов. Китов было около двух десятков. Они ныряли и всплывали, мощно ударяя хвостовым плавником по воде. От берега они находились примерно в 800 метрах, хотя раньше подплывали куда ближе. Теландер очень аккуратно сложил стометровый трос, смотав его кольцами. Если петля троса накинется на руку или ногу, попавший в ловушку обречен. А такие случаи у китобоев бывали. Я много раз считал о таких несчастных случаях. Когда до китов оставалось метров двести, мы зарядили баллисту, используя рычаг. Не касаясь отравленного острия, вложил гарпун в ложе и зарядил кормовую баллисту. Она будет стрелять копьями с листовидным наконечником, которые должны наносить смертельные раны. Последние сто метров мы плыли, еле опуская весла в воду, чтобы не потревожить животных. Тиландер показал знаками поднять весло, Когда до ближайшего кита оставалось около 30 метров, я приник к макушке прицела баллисты. Кит лениво шевелился на воде, в отличие от резвящихся собратьев. «Давай!» – дал ей команду, и Тиландер ударом молота выбил штырь, удерживающий натянутый трос балисты. Шеристом гарпун вылетел и вонзился в бок кита, почти полностью уйдя в тело. Животное мгновенно ушло под воду, стремительно стал разматываться трос, показывая, что кит уходит на глубину. Когда мне казалось, что его не хватит и оставалось всего несколько колец, трос провис. Потянулись стымительные минуты ожидания, и когда четвертая минута была на исходе, Тиландер показал пальцем Там! Смотревшись в кристально чистую воду, я увидел темное пятно, которое всплывало в 30 метрах от дракара. Герман, поворот! Тиландер ударил в гонг и прокричал: Правый! В несколько грибков дракар развернулся кормой к всплывающему киту. На этот раз выстрелом из бариста я попал в район глаза. Рев кита услышали все, и он рванулся в сторону. Теландер первым понял опасность. Мы находились к киту почти кормой. Когда удаляющийся кит выберет всю длину троса, есть риск, что он в рывке опрокинет Дракар на бок. Неистово забил гонг, и полетели приказы. «Левый! Левый! Левый!» Мы успели в последний момент. Сила толчка была такой, что я чуть не свалился за борт. Но нос Дракара смотрел в кильватер киту. Нас потащило с такой скоростью, что я подумал о том, что Саскакуна пересел на Мазарате. Американец бросил лак и удивленно пробормотал. 25 узлов!» Кит безостановочно плыл около получаса на запад. Потом трос внезапно провис. Один из матросов показал пальцем на животное, которое плыло нам навстречу параллельным курсом. И снова Тиландер забил в гонг, разворачивая дракар по ходу движения кита. Обратно мы плыли медленнее. Кит теперь поднимался на поверхность каждые пару минут. Не доплыв до бухты около двух километров, он поднялся на поверхность и больше не нырнул. Движение его хвостового плавника становилось все медленнее и слабее. «Он готов!» – прокомментировал Теландер и начал выбирать провисший трос. Через пару минут кит находился в паре метров за кормой. Гарпун прочно сидел в его теле. Трос Теландер обмотал вплотную за кормовой надстройкой, соединяя акулу с китом. «Теперь, сэр, пока в его легких есть еще воздух и не пожаловали акулы, нам надо доплыть до берега. Ваш яд очень силен. Мне не приходилось слышать, чтобы кит умирал за час». Он резко ударил в гонг, и весла синхронно опустились в воду, а акула начала набирать ход. Но прошло больше часа, прежде чем мы преодолели несколько километров до берега, буксируя тушу кита. Разделывать кита решили чуть в стороне, ведь мы с Теландером помнили запах гниющей плоти, которая на солнце разлагается буквально за сутки. В разделке кита участвовало практически все племя русов. Моряки-выдры вырезали мясо и жир, остальные жир сразу топили под руководством рага и нарезали мясо длинными полосками, развешивая на веревках между пальмами. Хаду было поручено обеспечить каждую хижину мясом кита, но даже после раздачи всему поселению средних кусков мяса десятки тонн остались сушиться на солнце. К сумеркам от кита остались лишь скелет и внутренности, на которые слетелись сотни чаек и других птиц. Несколько раз подплывали акулы, но не смогли добраться до внутренности из-за мелководья. Я поручил оттащить внутренности ближе к глубине, и до самого утра там слышалась возня. Утром остатки внутренности были оккупированы получищами крабов. Весь второй день мы продолжали топить жир и нарезать куски мяса, что не успели нарезать вчера. Их пришлось свалить в погреба, где было прохладно. И снова хат раздал в каждую хижину китового мяса. Три дня после окончания разделки кита и перетопки жира со всех хижин нёсся ароматный запах жареного и вареного китового мяса. На этот период были объявлены выходные дни. Кроме дозорных, все отдыхали и ели, ели и отдыхали. Некоторые русы прямо на глазах набрали вес. На седьмой день от кита остался только скелет. Даже внутренности были съедены крабами и рыбами. Все наши горшки из глины были забиты топленым жиром. Нел в срочном порядке принялась слепить новое. Заявив Лайтфуту, что им понадобится домна для сушки и обжига, все протесты последнего, что домна не для обжига горшков, были отмечены в сторону. Киты тем временем продолжали свои брачные игры. Теландер дважды приходил с просьбой устроить вторую охоту, но я отказался. Того жира, что у нас был, хватит на целый год при разумном потреблении, и не было нужды убивать еще одного кита. Тем более, что в скором времени мы собирались к Бермудским островам. Меня и самого захватил охотничий азарт, но охота на кита довольно рискованное занятие. Убитый нами кит втрое превосходил акулу в длину, а такой он тракар пришлось бы вылавливать трупы людей и собирать судно по щепкам. Китобойное ремесло решили оставить как крайнюю необходимость. Едой мы были обеспечены. Снова опоросились три свиньи, принеся в общей сложности двадцать поросят. В паре километров к западу от нас, прямо у побережья, паслось стадо морских коров, из которых мы добыли всего одну. Их тоже было решено беречь, чтобы иметь под рукой источник мяса. Само море кишело рыбой, поля приносили отличный урожай ячменя и чечевицы. Мораторий на охоту, который вместо запланированных шести месяцев длился уже девятый, тоже пошел на пользу. Антилопы, козы, бараны, сайгаки появились вблизи пляжа, частенько подходя до самых наших полей. Кроме того, были буйволы. Четыре буйволицы были готовы отелиться в скором времени, и верблюды. Верблюдов мы еще не резали, но и этот день настанет, когда подрастет молодняк-верблюжат. Тем не менее, нам все равно пришлось еще раз заниматься китом. Случилось это совершенно случайно, во время тренировочного плавания. С каждым днем гребцы работали весами увереннее и быстрее. Теландер редко пользовался парусом, пытаясь достичь совершенства в гребле. Я согласился поучаствовать в очередной такой тренировке, суть которой была в том, чтобы уйти в море, потеряв из видимости берег, и возвратиться, ориентируясь по солнцу. Больше пяти часов матросы гребли в юго-западном направлении, пока берег не скрылся из вида. Сделав несколько поворотов, Тиландер намеренно запутал своих гребцов и предложил возвращаться в бухту. Мнения матросов разделились, только Мэн ориентировался правильно и сразу был назначен помощником капитана. На обратном пути матросы отдыхали, так как дул попутный ветер, и Тиландер поднял парус. Акула бежала резво, делая 14 узлов в час. Уже в двух километрах от берега заметили странную картину. Прямо по курсу происходило побоище. Кто-то атаковал одинокого кита, пока группа из 20 китов лениво игралась в километре южнее. Мощным ударом плавника Кит подбросил длинное продолговатое тело в воздух. Приблизившись до 300 метров, Тиландер убрал парус и перешел к гребле. Стая из нескольких акул атаковала кита. Даже с нашего расстояния было видно красноватое пятно на воде, проистекающее из истерзанного бока гиганта. Кит был меньше, чем добытый нами. Возможно, это был молодняк, отбившийся от группы. Акул я насчитал шесть. Они бросались со всех сторон, стараясь не попасть под удар мощного хвоста. Одна акула была оглушена или мертва и лежала на воде брюхом вверх. «Герман, подходи так, чтобы я выстрелил из кормовой баллисты!» Акул я ненавидел, кроме той одной, что вступила в схватку с осьминогом и спасла мне жизнь. «Сэр, если вы промахнетесь или даже попадете, мы можем потерять копье!» Может, лучше из носовой, где гарпун с тросом. Или еще лучше есть вариант загарпунить кита. Он не очень большой. И тянуть его на берег, отбиваясь от акул стрелами. — Давай, Герман, так и сделаем. Согласился я, но кит все решил за нас. Видимо, понимая, что он не справится с акулами, он понесся в сторону бухты, до которой оставалось около двух километров. Акулы не отставали, и, плывя параллельными курсами, они умудрялись отхватывать куски. Не знаю, что двигало китом, когда он выбрал направление, но вместо того, чтобы уйти в открытое море, он выбрал берег. Более того, выбрал его настолько неудачно, что на полном ходу врезался в наш пирс и, ломая его по инерции, наполовину выкатился на полоску пляжа. Только задняя треть кита осталась в воде, где глубина достигала в этот момент около полуметра. Четыре акулы вовремя успели остановиться, но пятая, которая в момент крушения кита отрывала от него кусок, тоже оказалась на пляже. С дракара нам было видно, как к киту подбегали фигурки людей. Когда мы подплыли до разрушенной пристани, акула была мертва. Кит еще был жив. В боку у него зияла страшная рана около метра в длину, из которой непрерывно сочилась кровь и просачивалась в песок. Дракар пришлось ставить на якорь, максимально укоротив длину каната. Увидев, что поблизости акул нет, я спрыгнул в воду и по пояс в воде пошел к берегу. Кит был детенышем. Скорее всего, ему было год или чуть больше. От хвоста до головы было около 17 метров. Добытый нами кит был 34 метра и мог считаться гигантом. Когда Тиландер и матросы выбрались на берег, я поставил им задачу ремонта пристани, остальным разделку кита и акулы. На этот раз в желудке акулы не было никаких интересных находок. Не хватало мне найти еще шлем, например, летчика Лютфафа, и развязать Вторую мировую каменного века. Когда добрался до дворца, буквально рухнул на шкуры, от усталости темнело в глазах. Со мной определенно что-то творилось, но пока не мог понять, что именно. Проснулся от того, что в воздухе аппетитно пахло жареным мясом. Такой запах бывал дома, когда мама жарила картошку с салом. Нел колдовала на костре, помешивая мелко нарезанное мясо в сковородке. «Сковородка? Может, я сплю?» «Нет, я не спал». И сковородка очень напоминала заводскую, которая была у бабушки в поселке Озерном Тверской области. Нел, откуда сковородка?» Жена обернулась. На секунду в ее глазах застыл вопрос непонимания. Затем уголки губ растянулись в улыбке. «Это сково! Ее принес Уил. Показал, как жарить мясо. Сказал, что тебе понравится». Не говоря ни слова, я взял сковородку за ручку. «Типичная чугунная сковородка. Значит, Уильям нашел баланс, позволяющий ковать чугун. Плохое настроение моментально улетучилось, и я поставил посуду на огонь. Подхватил и закружил Нелл, которая радостно залилась смехом от такой реакции». Мясо начало подгорать. Пришлось срочно отпускать мою повариху. Жареное на китовом жире мясо было изумительно нежным и вкусным. Сам не заметил, как умел почти целую сковороду. Пришла Мия, которая теперь больше внимания уделяла моим сыновьям, заставляя их драться палками. Ее слова про рожу настоящего воина не были простым трепом. Она уже сейчас гоняла Миху и мало требует от них многого. «Опять убили морского зверя?» – спросила она, грязными руками хватая кусок мяса со сковороды. «Помой руки!» — шлепнул ее по рукам. Режеволосы сверкнула глазами, но молча помыла руки водой из глиняного горшка. «Макса, давай пойдем на большой лодке через соленую воду и захватим еще много черных людей!» — проговорила она с набитым ртом. «Зачем?» — мой вопрос поставил ее в тупик. Она даже застыла с открытым ртом. «Чтобы был всего один вождь, ты!» — прожевал, ответила Мия, вычищая лепешкой крошки мяса и жир со сковороды. «Мы не будем убивать людей просто так, Мия!» но если они придут сюда, тогда покажем им Кузькину мать. — Что такое Кузькина мать? — спросила Нел, оторвавшись от дел. — Это его женщина, которой он хочет уплыть на большой лодке, оставив нас здесь, — заявил ржеволосый бестия, глядя мне прямо в глаза. — Если это не так, скажи нам, великий дух Макса, зачем ты построил большую лодку? Зеленые глазами ей сверлили, требуя ответа. Но главное было не это. Невыносимая боль плескалась в глазах Нел которая застыв и стуканом смотрела на меня.